Я считаю всё подряд Во дворе моём ребят Малых птиц на ветках В кошельке монетки Закружилась голова Посчитайте все слова